Но ведь он умрет от этого. Сто тысяч ливров. Непостижимо. Скажите, граф, почему он их подарил? Найдите причину. Прошу, Ваше высочества не спешить с выводами. Вот Герцк Анжуйский идет к нам, разговаривая с Шевалье де Лореном. Послушайте, о чем они говорят. Шевалье говорил Герцку вполголоса Неестественно, что кардинал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 «Это свадебный подарок, любезный шевалье! Как?» «Да, я женюсь!» — продолжал герцог Анжуйский, не замечая, что он в эту минуту проходил мимо принца и Атоса, которые низко поклонились ему. Де Лорен бросил на молодого герцога такой странный и полный ненависти взгляд, что граф Де Ла вздрогнул. «Вы женитесь? Вы!» — повторил Де Лорен. «Это невозможно! Неужели вы решитесь на такую глупость?» — Не я решаюсь на эту глупость, а меня принуждают к ней, — отвечал Герц Конжуйский. — Ну, пойдем скорее, повеселимся на эти деньги. Он вышел со своим приятелем, весело разговаривая и смеясь, провожаемый поклонами придворных. — Так вот в чем тайна, — тихо сказал принц Атос. — Он женится на сестре Карла Второго. — По-видимому, да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 Испуганный Бернуин побежал в переднюю, и верховой, поскакавший за доктором, обогнал карету короля Людовика XIV на улице Сент-Онуре.